Глава шестнадцатая. Олеся. Да уж, так меня не тошнило ни разу в жизни, даже когда полакомилась салатом из медии в придорожной регаловке. Я сделала вид, что бодро погалопировала по тропинке, чувствуя на себе взгляд своего пациента, но успела только забежать в ближайшие кусты, где меня вывернуло мехом внутрь. Едва удержалась на ногах, успев ухватиться за чахлое деревце и надеясь, что лев не услышал моего рыка. Сомнительно, правда, что его не слышали даже на другом континенте. По рева, я переплюнула, наверное, разгиренного медведя-гризли, оторванного слабоумно отважными охотниками от самки в самый пикантный момент спаривания. «Чтоб тебя, черти, драли!» — буркнула я, вспомнив висящего на заборе мачо. Угораздило же меня. И почему именно он? Как получилось у этого тюфика заделать мне ребенка? Я же всю жизнь считала себя бесплодной. Обтерев губы спортивной кофтой, я смахнула с олба слипшиеся волосы, и медленно побрела по тропинке к бунгало. И медленно побрела к троп... по тропинке к бунгало. Только бы он вернулся вовремя. Терпеть не могу ждать кого-то и догонять. Я свалилась в кровать, борясь с тошнотой и сжогой, подступающими к горлу слезами, смешанными со злостью. Нервы все, нервы. И я знаю, кто виноват в моих страданиях. Валяюсь в кровати, порчу бумажные носовые платки, вытирая сопли разочарования которыми завалено все пространство пола вокруг кровати, пока этот гад развлекается чёрти где, чёрти с кем. Да плевать я на него хотела. Самой до себя. Эта беременность сводит с ума. Я хочу есть, плакать и писать одновременно. Нос заложен, все чешется так, что хочется содрать с себя кожу. И вишенка на торте. Страшно болят сиськи. И когда я пытаюсь пробежаться, кажется, что мне выдирают их с корнем. Какой лифчик ни надень а я лежу и страдаю по какому-то жирному буйволу, который обо мне, скорее всего, сейчас и не вспоминает. Я шмыгнула распухшим носом. Вот, кстати, странность. От беременности распухает нос, и я никак не могу понять взаимосвязи. Как сообщается моя оккупированная маленьким диверсантом матка и ставший похожим на перезрелый персик Шнобель. Я так себя жалела и ненавидела льва, что не сразу услышала телефонный звонок. «Алисия Игревна», — Донесся из трубки приятный бретон «Это Олег Евгеньевич, врач вашей тети. Сегодня Людмилу Ивановну перевели из реанимации в обычную палату». «Спасибо. Это прекрасная новость», — схлепнула я, теперь уже от радости. «Да, ей стало легче, но...» — замялся из кулап. «Вы понимаете, я говорил вам, что нужны будут дорогостоящие препараты, и нужны они сейчас». «Вы же говорили, у меня есть немного времени», — ошарашенно шепнула я, судорожно соображая, где достать грёбаные деньги. До зарплаты еще две недели. Можно попробовать взять аванс. Точно этот ребенок лишает меня способности соображать. Я достану деньги, но смогу привести их только в среду, в свой выходной. Твердо пообещала, резко вскочив с кровати. Комната поплыла перед глазами, пол под ногами заходил ходуном. Хорошо, Олеся, до среды я воспользуюсь своими запасами. Услышала я, прежде чем рухнуть на четвереньке, сильно отбив об паркет колени, и мотая головой, как артиллерийская кобыла. «Олеся! Олеся!» — звал далекий встревоженный голос. Перед глазами плыли разноцветные пятна. «Интересно, сколько я провалялась на полу?» «Да твою мать! Посмотри на меня нормально! Ну?» Сильные руки подняли меня в воздух, и тело погрузилось в блаженную мягкость кровати. «Этот голос! Я знаю только одного обладателя такого тембра. Лев вернулся, а я в таком виде». «Меня возбуждает твой голос», — просипела я. «Боже, какая я дура!» Вроде бы головой не ударялась. «Но вообще я злюсь. Ты снова обвалился ко мне без приглашения». Я колотил в твою дверь, пока не снес ее с петель. «Пока не снес ее с петель. Придется мне дарить Нафову новую воротину», — хмыкнул мерзавец. «Может, скажешь, что с тобой такое?» Я испугалась и, видимо, от стресса вырубилась. Сказала почти правду. Моей тетке нужна куча денег на лечение, а у меня их нет. Тебе-то этого не понять. Нету таких проблем у королей мира. Да, Лева? Даже в такой ситуации ты умудряешься быть колючкой. Лев посмотрел на меня так, что внутри все перевернулось. Я за врачом. Поговорим после того, как тебе станет лучше. Не надо врача! Крикнула я и ломанулась за львом, забыв, что всего пять минут назад не могла даже пошевелиться. Только не врача. Почему? С интересом посмотрела на меня. «Ты чего-то боишься, да, Алися? Что ты скрываешь от меня? Болеть не стыдно, куколка, а припадки твои совсем не безобидны. Так что, поделишься тайной?» «Тебя это не касается», — закричала, забывшись в его руках, которыми он схватил меня за предплечье, чувствуя приближение истерики. «И вообще, на черта ты мне свалился на голову. Пока этого не случилось, все в моей жизни было хорошо и понятно. Ненавижу. Терпеть тебя не могу. Завтра поговорим». Спокойно промурчал хищный лев, заставив мое сердце биться сильнее. А сейчас у меня появилось срочное дело. Так что, Леся, отдыхай. Отдыхай. Легко сказать. Мысли ворочались в голове, как плохо смазанные шестеренки. Я с трудом поднялась с кровати и взвыла от судороги в ноге. Аж в глазах потемнело. Боже, неужели это будет продолжаться еще семь месяцев? Да я сдохну за это время. Я доползла до двери, держась рукой за стену, как старая черепаха. «Ну да, этот придурок выломал дверь. Она болтается на одной петле. И как теперь Нафову это объяснять?» «Я велел тебе отдыхать», — услышала недовольный голос паразита льва. «Да уж, недалеко он ушел. «Да кто ты такой, чтобы мне указывать?» — хмыкнула я, пытаясь навесить на физиономию маску беспечности. «И кроме всего прочего, у меня дела». «Можно спросить, какие?» — ехидно поинтересовался мой толстяк. «Тебя не касается». Я пошла по тропинке в сторону административного корпуса, ожидая, что несносный пациент поплетется за мной, как обычно, но лев не тронулся с места вопреки моим предположениям, так и остался стоять, подперев плечом растущую во дворе чахлую березку и тыкая пальцами в экран дорогущего смартфона. Надо же, он еще и в игры играет. От обиды у меня на глаза навернулись слезы. А может, опять с гормонами беда? Ну да, скорее всего. Что мне плакать из-за толстяка, который уедет через месяц и даже не вспомнит больше о моем существовании? От этих мыслей я закусила до боли губу, чтобы не зарыдать в голосину. Нет, надо у врача таблетки для нормализации гормонального фона попросить. Это невозможно. Не нужен мне этот жирный гад. Я увалилась в офис, накрутив себя до предела, глянула в зеркало, висящее в приемной, и едва не заорала, увидев отразившееся в нем склокоченное чудовище, покрытое красными пятнами. «Вы что-то хотели?» От созерцания собственной сногсшибательности отвлекла меня уже знакомая мне секретарша. «Да, мне нужно встретиться с доктором Нафовым по личному вопросу». «Господин Нафов не принимает персонал». Как от лимона скривилась девка. Я с трудом сдержалась, чтобы не вцепиться в ее шевелюру. «В последнее время у меня случаются приступы агрессии. Читала в интернете, что в моем положении это нормально». «Мне надо срочно», — выдохнула я. Люсе нужны лекарства, а я разговариваю тут с какой-то выдрой бесчувственной, которой до моих проблем нет никакого дела. Я снова захлюпала своим распухшим носом, страшно себя жалея. «Вы можете сказать мне свои пожелания. Мы их рассмотрим в течение недели». Бездушно, словно робот, выдала красотка, давая понять, что разговор окончен. «Мне нужен аванс. Срочно!» Собравшись, выдохнула я. «Ну а что? Авось не побьют. У меня семейные обстоятельства». Это совершенно исключено. В глазах секретутки мелькнул злорадный огонек. Или мне показалось? Черт его знает. Ну, пожалуйста, у меня тетя больна. Ей нужны лекарства. Уже не сдерживаясь, зарыдала я, понимая, что бьюсь в глухую стену. Олеся Игоревна, прекратите истерику. Ледяным тоном приказала эта ведьма. И передайте льву Алексеевичу, что к нему приехала невеста. Она ждет его в приемной. Кто приехал? Переспросила я, хотя и с первого раза все отлично слышала, чувствуя, как горло сжимает колючая удавка. Но разве пациентам разрешены подобные свидания? Это же явное нарушение режима. Нашим пациентам разрешено все, кроме того, что мешает им сосредоточиться на лечении. И, кроме того, ваш пациент взрослый и здоровый мужчина, у которого есть определенные потребности. Олеся, вы как никто должны знать. Секс полезен, и запрещать невесте господина Смелого встречу с ним считаю нецелесообразным. На улицу я вывалилась в состоянии близком к истерике. Было ощущение, что меня в помоях вывалили. И угадайте, кого увидела там первым? Лев сидел на скамейке возле входа, глупо улыбаясь, и смотрел таким взглядом, что у меня заныло внизу живота. «Олеся, у меня есть замечательная новость, но расскажу я ее только, если ты согласишься со мной поужинать. Только не здесь». «Я знаю прекрасное местечко в городе. Через забор я уже научился лазить. Давай вместе сбежим, а?» Промурлыкал этот мерзавец, склонившись ко мне, заставив дрожать мои колени и сердце ухать куда-то в район лобка. «Обещаю, что не буду нарушать режим. Ты же будешь меня контролировать, детка?» Черт, черт, черт! Какой к черту ужин? Я готова ему отдаться прямо тут и сейчас. Несносный, отвратительный жирабас. Почему он так на меня действует?» Я бы согласилась на этот ужин, если бы не одно, но. С лисичкой своей ужиной, выплюнула я, сбрасывая на вождение и с удовольствием наблюдая, как с круглого лица сползает кривая улыбочка. Она тебя в офисе ждет, изнывает бедолага. Вот эта любовь далеко. Красотка не поленилась вытащить зад из спа и примчалась к любимому. Давай, шуруй к красоте ненаглядной. Ты бредишь? прохрипел лев, но вдруг уставился мне за спину. Я обернулась посмотреть, что он там увидел. По лестнице спускалась такая фря, что мне захотелось провалиться под землю. «Котик, ну наконец-то!» Растягивая слова, пропела красавица, похожая на тростинку. Рядом со львом она смотрелась, как соломинка рядом с пузырем. «Я так соскучилась!» Женщина-картинно бросилась на грудь льва, и я едва сдержалась, чтобы не побежать прочь. Только бы не видеть, как она по-хозяйски терзает его рот своими сочными губищами — «Совсем меня не стесняясь. А он... он...» Я бросилась бежать, не разбирая дороги. Только бы он не понял, что я умираю от ревности. «Да, я ревную, черт его побери! У него есть женщина, которую он, судя по всему, любит. Кто я такая?» Но придумывала себе. «Олеся, постой!» — услышала я, продирающий до глубины дыши голос, но остановиться уже не смогла. «Не нужна мне его жалость, и он не нужен. Поразит толстый».